Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Анастасия Перкова Стерегущие золото грифы Бойся одноглазых аримаспов истерегущих золото грифов. Встреча с ними грозит тебе только смертью. Грифы живут в холодном краю, среди высоких гор, где снежные хлопья похожи на птичьи перья. Геродот. История, книга четвертая. Читает Людмила Чайковская. Давным-давно это было, когда люди знали, что обитают духи бок о бок с ними, когда верил народ, что каждая гора, каждая река, каждый лес живые и душу имеют, когда смерти не было и продолжал человек земной путь на пастбищах небесных, а те, кто пуще других жаждал вечной жизни, не уходили вовсе засыпая во льдах в ожидании своего часа. Давным-давно это было. Жил в сердце мира, в благословенных горах алтайских народ. Из дальних земель пришел он, а как называл себя и куда сгину, про то неведомо. Племенами жил народ, мелкими и крупными. Правил каждым свой зайсан, а над всеми зайсанами Каан стоял, И суд вершил, и споры разрешал, и рассорившихся мирил. Зато племена дань ему платили. Каждое племя свой промысел имело: кто пушного зверя до да моралов по богатой тайге бил, кто коней до да овец разводил на привольных и сытных пастбищах. Одни во чреве гор дорогу отыскали и брали оттуда застывшую кровь древних алыпов великанов и поверженных ими черных врагов. Другие же укротили огонь и делали эту кровь такой, какой была она прежде, раскаленной, кипящей, текучей да бурливой. И тогда из черной крови явилось железо рукам на подмогу, а из редкой богатырской золото очам на радость. Кузнечный молот умельцев превращал золото в тончайшую фольгу, и покрывали ею людские конские украшения из дерева, чтобы в блеске своем уподобиться солнцу. О золоте том, о сказочных кладах, и поныне молва твердит, мол, лежат в земле священных гор груды сокровищ. А что память людская золото, про то не думают. И в земле поистине сокрыты богатства для тех, кто хочет узнать, а то и вспомнить, как было, на самом деле. Из недр Алтайских гор, из ледяных объятий, из лиственничных чертогов, среди прочих, пришли в наш мир двое — мужчина и женщина. Они принесли весть о канувшем в века народе, явились поведать истории, которые помнят лишь камни на урочище пузырык, да о которых поет ветер над плато Укок. И вы послушайте». А называть тех людей станем позырыкцами, по месту, где в былые времена раскинулись их древние станы и где упокоились великие каны. Видите? Вот выезжают кочевники из тайги. Женщины равны мужчинам, всадники неотделимы от скакунов. Как вихрь несутся они сквозь годы, стоит лишь представить их. Женщины в ярких одеждах с мудреными прическами, Мужчины в лохматых шубах и шапках, Увенчанных головками птиц, Стерегущие золото грифы.